а старались разрешить совершенно другие, не могущие интересовать его вопросы, как, например, развитие организмов, о механическом объяснении души и тому подобное. Кроме того, во время родов жены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться и в ту минуту, как молился, верил.